Подумала Николетта, но потом вспомнила прочитанную книгу о том, как сладко засыпают замерзающие люди, и встрепенулась. «Если я его сейчас не разбужу, то мы оба замерзнем», — решительно подумала она и стала тормошить Джера. Он не просыпался. Тогда Николетта приняла самые радикальные меры. Она страстно впилась губами в губы Джера. От такого поцелуя проснулся бы даже мертвый. Джер был ещё жив, поэтому, конечно, проснулся и удивлённо вытращил глаза на девушку. «Джер», — сказала Николетта, переключая рот на разговор, — «я хочу, чтобы мы поженились». Глаза юноши стали просто сумасшедшими. «Да-да», — сказала она, — «прямо здесь, на корабле. Мы устроим настоящую свадьбу и безумную брачную ночь». Джер не мог вымолвить ни слова, но потрогал свои горящие губы, чтобы удостовериться, что это ему не снится. «Конечно, только после того, как ты запустишь реакторы у нас появится свет и тепло. Тогда я смогу принять душ, вымыть голову и надеть что-нибудь чистое, и тебя приведем в порядок. Вот тогда и поженимся». Джер хрипло сказал. «Ты шутишь. Ты просто меня подбадриваешь». Николетта хмыкнула. «Дурачок, ты самый завидный жених на сотни миллионов миль вокруг. Я говорю совершенно серьезно». «Побыстрее чини реактор, и после торжественного ужина или обеда, неважно лишь бы горячего, мы, совершенно голые, как Адам и Ева, заберемся в эту кровать, которая должна быть восхитительно теплой, и займемся всем, чем обычно занимаются молодожены. Слово Фоура». И Джер поверил. У него открылось сразу второе и третье дыхание. Он решительно выбрался из тёплой кровати, надел на себя все комбинезоны, которые висели у него в шкафу, и направился в машинный отсек. «А если я не справлюсь?» — обернулся он в дверях. «С реактором?» — уточнила Николетта. «Не с реактором. Досадливым взмахом руки юноша отбросил это несущественное препятствие. С ролью Адама. Стоит ли об этом беспокоиться именно сейчас?» — спросила девушка, коварно улыбаясь. Несколько часов сна взбодрило Джера, а слова Николетты привели его в какое-то невероятно приподнятое настроение. Он взял банку с саморазогревающимся кофе и задумался, глядя на развороченные потроха корабля. Зачем нужны батареи? Они не связаны с реактором напрямую, но заряжают стартовый конденсатор, который выдает мощный разряд для запуска реактора. Этот конденсатор можно заряжать разными способами и с разной скоростью. Джер вспомнил, как однажды ему заменяли батареи на какой-то захолустной ремонтной станции, а конденсатор медленно заряжали от обычной электрической сети. Но как можно зарядить конденсатор, если батареи дохлые и на миллионы километров вокруг нет ни одной электрической розетки? Джер стал перебирать в уме устройства, которые вырабатывают электричество. Будь у него электрогенератор, можно было бы приделать к нему ручку и крутить ее, пока силы не кончатся. Смог бы он таким образом зарядить стартовый конденсатор? Чисто риторический вопрос Потому что генератора на корабле не было Как и электромотора, который мог превратиться в такой генератор Может в контейнерах грузового отсека что-то и имеется Но они запечатаны так, что без специального оборудования не открыть И об их содержимом Джер ничего не знал Все накладные хранились в корабельном компьютере, который был мертвее мертвого Были запасные солнечные батареи но на таком расстоянии от Солнца они давали бы слишком слабый ток. Да и как установить их снаружи корабля, если электропитание в шлюзе отсутствует, а аккумуляторы скафандров пусты? Еще в голове Джера всплыла электрофорная машина, но ее устройство было довольно сложным и не сулило большого тока. Юноша мысленно вспоминал все более древние конструкции источников тока, пока не добрался до самой первой, до батареи итальянца Алессандро вольты который тот делал из двух разных металлов, цинка и меди, и кусков сукна, смоченных электролитом, то есть раствором соли или кислоты. У Джера родилась безумная идея. Можно ли сделать примитивную батарею вольта из того, что есть на корабле? Юноша перебрал в памяти список запчастей. У него было довольно много квадратных платиновых пластин для горячей зоны реактора и набор титановых заплат для ремонта внешнего корпуса. Насколько помнилось, Джеру эти металлы сильно различались по электродным потенциалам. Значит, их можно было использовать для простой батареи вольты. Где взять сукно? Юноша вспомнил, что у него есть запас пористого упаковочного материала. Вполне подойдет для его целей. Теперь нужен электролит. Например, раствор соли. Небольшое количество соли есть где-то внутри кухонного комбайна, но где? Разбирать кухню по винтику Джеру было некогда. В обычной ситуации он мог задать вопрос про соль или электролит своей верной помощнице н но сейчас приходилось выкручиваться самому. Кроме раствора кухонной соли никаких электролитных идей в голову не приходило, разбирать мёртвые батареи тоже не имело смысла, их внутренности представляли собой сложный твёрдый сплав, из которого что-то полезное извлечь было нельзя. «Кислота!» – вдруг осенила джера В системе очистки трубопроводов был небольшой запас серной кислоты, и юноша точно знал, где она находится. Эту кислоту можно было достать и развести водой. Составив план действий, Джер стремительно взялся за работу. Стремительно, потому что так было теплее. Он просто кожей чувствовал, как вытекает тепло из корабля, который не приспособлен к долгому пребыванию без источников энергии и так далеко от солнца. Он вытащил из настенных шкафов запасы платиновых квадратов и выбрал такое же количество подходящих по размеру титановых пластин потом нарезал упаковочный материал на куски и стал собирать длинный столб из набора трех элементов титановая пластина кусок упаковки платиновый квадрат кусок упаковки платиновый квадрат всю эту неустойчивую конструкцию он густо перевязывал пластиковым шнуром и заворачивал в прозрачную пленку оставляя в ней небольшие отверстия напротив слоев из упаковки Потом он присоединил провода от металлических плиток прямо к конденсатору. Что у него получится, он не знал. Джер действовал, основываясь на отрывочных воспоминаниях о прочитанных книгах и на интуиции. Время на тесты не было. Это была чистой воды авантюра, но Джер все равно надеялся на удачу. Как говорил его любимый Плутарх, надежда есть и у тех, у кого больше ничего нет. Теперь осталась самая сложная операция. После двух часов возни с болтами и шурупами Джер сумел вытащить из-за стенной панели небольшой бачок с кислотой. Потом он притащил с кухни канистру с водой, попутно проверив, как Николетта. Она крепко спала, что сначала встревожило Джера, но потом он ощутил тепло, которое шло от одеяла, и успокоился. Из кухни юноша захватил также пластиковую бутылку с трубкой, торчащей из горлышка. Прежде чем приступить к манипуляции с кислотой, он надел перчатки и, как мог, замотал лицо. Затем погрузил трубочку в бачок с кислотой и всосал кислоту в бутылку. Потом он погрузил трубочку в канистру с водой и выпустил туда кислоту, строго помня правила химиков, наливать кислоту в воду, но не воду, в кислоту. Так постепенно он сумел создать в бутыле раствор кислоты. Но как Джер не старался, в воздухе появились капельки кислоты, от которых приходилось уворачиваться. Потом юноша начал набирать в свой импровизированный шприц раствор кислоты и впрыскивать его в пористый слой между пластинами платины и титана. Впрыснув раствор, он быстро заклеивал отверстие липкой лентой. И таких тщательных операций ему предстояло сделать около сотни. Николетта проснулась от шума захлопывающейся двери. Она открыла глаза и увидела, как Джер стоит к ней спиной, прижимая руками дверь в машинное отделение, словно там сидит опасный зверь. «Что случилось?» — спросила сонная Николетта. Джер не ответила, а достал пластиковый мешок для мусора и стал сматывать с лица какую-то тряпку. Он засунул ее в мешок, потом то же самое сделал с верхним комбинезоном. Пилот плотно завязал мешок и только после этого повернулся. И Николетта ахнула. Лицо и руки юноши покрывали язвы и волдыри. «Что это с тобой?» — воскликнула Николетта. Джер скривился от боли и сказал... — Никогда, никогда, ты слышишь, никогда не наливай кислоту в невесомости. — Не буду, — в ужасе округлила глаза девушка. — Я сейчас тебе помогу. Тебе надо промыть раны водой или чем-то щелочным. Она выпрыгнула из постели, не обращая внимания на мороз, царящий в спальне. Но помочь Джеру оказалось непросто. Вся вода на корабле уже замерзла. Наконец, с подсказкой пилота, Николетте удалось найти влажные салфетки, пропитанные чем-то незамерзающим. Она стала протирать его раны. Он сказал «Осторожнее, не обожги кислотой свои нежные пальчики». Николетта фыркнула «Ты что думаешь, я, девчонка, фоур, покажу себя трусехой перед каким-то монопарнем? Ты сам не заплачь этих жалких царапин». «Ты что думаешь?» «Я, пацан с именем коротким, как собачья кличка, ударив в грязь лицом перед надменной девчонкой с именем таким же длинным, как её язык, да ни за что на свете!» «Сам такой языкастый стал, что просто держись! Что тебе удалось сделать?» «Мы вернулись в утро электрической эпохи, когда ни у кого не было аккумуляторов. Я собрал из подручных материалов примитивную батарею вольты, которая сейчас заряжает стартовый конденсатор. Нужно подождать пару часов». а потом нажать вот эту самую большую красную кнопку на пульте управления. «Если заряда хватит, то реактор заработает», — я надеюсь, — после паузы добавил он. «А если не заработает», — спросила Николетта. «Тогда мы умрем», — просто сказал Джер, — «потому что это наш последний шанс». Светильник слабо замигал, обещая скоро погаснуть. Девушка вздохнула. «Давай, забирайся под одеяло, там гораздо теплее». и расскажи мне какую-нибудь жизнерадостную историю из Плутарха». Юноша подумал и сказал. «Жители греческого города Эпидамна, соседствующие с иллирийцами, заметили, что общение и торговля с варварами портит граждан, и, опасаясь смуты, стали избирать для сделок и обмена с соседями одного уважаемого человека на каждый год». Этот человек приходил к варварам, имея в своем распоряжении товары и деньги всех граждан, и носил звание торгаша. Грек Дексикрионт был торгашом и судовладельцем, и однажды вместе с другими купеческими кораблями собрался торговать на Кипр. Он уже собирался загрузить свой корабль разными товарами, как вдруг к нему во сне явилась Афродита, и велела загрузить корабль только водой. Он повиновался, набрал побольше воды и отплыл. В море торговые корабли настигло полное безветрие, и Дексикрионт выручил много денег, продавая воду корабельщикам и купцам, страдающим от жажды. На эти деньги он воздвиг статую Афродиты. «Если это правда», — пишет Плутарх, «то необходимо добавить, что богиня желала не богатства для одного, а спасения для многих». «Спасение для многих — это хорошо», — сказала Николепта. «Может, и нам удастся спастись вместе с остальными?» Она помолчала. а потом прижалась к Джеру и сказала. «Раз уж наше будущее полно неопределенности и, может быть, очень коротким, хочу сказать тебе одну важную вещь. Когда совсем недавно мы встретились, то ситуация была очень простой. Я — фоуру девушка, а ты — забавный монопарень». «Просто игрушка, как плюшевый медвежонок», — подсказал Джер. «Верно», — не стала отрицать Николета. Но ты удивительно быстро стал меняться в моих глазах. Ты оказался остроумным интеллектуалом. Ты стал моим спасителем. Парнем, который не растерялся в самой опасной ситуации. Ты знаешь и умеешь столько, что мне и не снилось. А я со своей стороны никаким особенным героизмом за эти последние две недели не отличилась. Не прибедняйся. В каюте именно ты прикрыла собой дыру, что позволило мне надеть скафандр и задышать как человек, а не как рыба на песке». И ты прекрасно справилась со смазкой телескопа. Я именно тогда понял, что ты не белоручка». «Это все мелочи. Сегодня ты тоже совершил какие-то удивительные подвиги, и мы получили шанс на спасение. Может, нам и не удастся выжить. Но ты сделал все, что мог, и даже больше». «К чему эти дифирамбы?» — подозрительно прищурился Джер. «Ты хочешь выпросить мой десерт из завтрака номер семь?» «Ты мне его и так отдашь, если я захочу», — усмехнулась Николетта. «Отдам», — с удовольствием согласился Джер. светильник окончательно потух. Кругом воцарилась темнота, которая располагает к откровенности. «Я это тебе говорю по очень простой причине. Если мы сейчас спасемся, то непременно поженимся». «Эй!» — остановил Джер девушку. «Насчет женитьбы. Я хочу вернуть тебе твое слово. Ты дала его в стрессовой ситуации, я не хочу воспользоваться обещанием, к которому тебя вынудил страх смерти». Я забочусь о тебе как друг, как капитан этого корабля. Не нужно принимать скороспелых решений. Если нам повезет и мы достигнем земли, ты можешь выбрать себе мужа из толпы претендентов, принцев и богачей». «Замолчи, дурачок. Ты не понял, о чем я говорю. В моих глазах за последние недели ты вырос так, что я уже совсем не чувствую своего былого, мнимого, превосходства. Эти события смели с меня всю мишуру моей элитарности». «Я так рада, что ты прилетел к нам на станцию. Сегодня, когда ты выбрался из машинного отделения, смертельно усталый, невероятно грязный и воняющий кислотой, я окончательно поняла, что бесповоротно влюбилась в тебя». «Может, так подействовали поры кислоты?» Скромно сказал Джер, но глаза его сияли даже в темноте. «Ты мой герой, и я хочу, чтобы мы поженились именно сейчас, потому что на земле к тебе...» астронавту из будущего. Выстроится хвост из сотен принцесс. Мне просто не пробиться через такой заслон. Поэтому мы или умрём сейчас, или поженимся. Я бесповоротно это решила. О боги! Только и сумел ответить Джер. Если кнопка не заработает, это будет самый чёрный момент в моей короткой жизни.